Глава 19. Форду-префекту окончательно сточертело просыпаться от звуков стрельбы. Разбуженный в очередной раз, Форт выскользнул из ремонтного шлюза, который он приспособил под спальню, устлав его полотенцами. И выведя из строя часть находящегося поблизости грохочущего оборудования, спустился по трапу и уныло поплёлся по коридору. В коридорах царил сумрак, от которого немедленно начиналась клаустрофобия.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 Но Форда тревожили совсем не летучие дрели. Он мрачно распахнул дверь отсека и вышел в коридор по шире. Правда, такой же сумрачный. Корабль завалился на бок. Это случалось часто, правда, не с таким размахом, как сейчас. Мимо со страшным грохотом протопал небольшой отряд роботов. Но Форда тревожило совсем не это. Из одного конца коридора валил едкий дым, и Форд направился в противоположную сторону. Миновал ряд мониторов, заделанных в стены и прикрытых листами прочного, но всё-таки сильно поцарапанного поликсигласа. На одном из экранов ужасающе зелёная, покрытая чешуёй рептилия с огромным пылом разорялась насчёт единой голоса передаточной системы голосования. Одобряет она эту систему или нет, оставалось неясным, но накал чувств был на лицо. Форт выключил звук. Его тревожило совсем другое. Он подошёл к следующему монитору. Показывали рекламу зубной пасты, которая одна только способна сделать человека свободным. Рекламный ролик сопровождался отвратительной унцоцакающей музыкой, но не это беспокоило Форда. Форд подошёл к третьему монитору, на который передавалось трёхмерное изображение внешней обшивки громадного серебристого ксексианского корабля. Крупным планом Прямо на глазах у Форда из чёрной тени какой-то луны вырвалась целая тысяча жестоко вооружённых беспилотных звёздными наностов в зирзлы. Они промчались тёмными молниями по ослепительному диску звезды Ксаксис, и за всех сопел дул иллюминаторов корабля на них обрушилось убийственное пламя дьявольской непостижимой силы. Ага, вот в чём дело. Форс Досады покачал головой и потёр глаза. после чего грузно плюхнулся на искалеченное тело тускло-серебристого робота, который, очевидно, еще недавно дымилось, а теперь остыло настолько, что на нем можно было сидеть. Зевнув, Форд выудил из саквояжа свой путеводитель. Включил экран, лениво просмотрел несколько глав третьего уровня, а потом еще парочку с четвертого. Он искал хорошее лекарство от бессонницы. Нашел главу «Отдых» и решил, что это-то и есть оно самое.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 Неожиданно рассмеялся и вновь принялся рыться в сокваяже. Достал небольшой модуль разгрузки памяти, смахнул с него пыль и крошки печенья, подключил к гнезду интерфейса на задней панели путеводителя. Когда модуль поглотил все необходимые сведения, Форт отключил его и слегка подбросил на ладони. После чего сунул путеводитель обратно в сокваяж, самодовольно ухмыльнулся и отправился на поиски баз данных портового компьютера.